Триста пятидесятае. Гуру. Что бы ни происходило вокруг, какие бы мысли ни подбрасывали темные, какие бы боли или страдания, огорчения и омрачения не приходилось переживать, как бы ни утесняли и не обременяли люди, следует твердо, непоколебимо, неизгладимо, пламенно помнить одно. Все пройдет. дух прибудет. И помнить это не теоретически отвлеченно, а в приложении каждодневным ибо это основа. Дух вечен и нерушим, солнце придет и луна, но дух жить будет вечно.